Глава двадцать Все оттенки алого, от сверкания агата до тёмно-багровой пелены, были там, где на небосводе пряталось зенитное солнце. Цвета размывались диким ветром по подбрюшью небес до фиолетово-синего, выцветая в тёмно-серой дымке гонимых с запада на восток облаков. И СМС со штормовым предупреждением, спешно рассылаемые по номерам, уже были констатации факта. Природа испытывала на себе волю князей, собравшихся в едином месте, и закономерно сходила с ума, как музыка от инструмента, на котором решили сыграть одновременно семь десятков пар рук. Никто из собравшихся в Кремле не призывал стихию осознанно, но сложно удержаться от прикосновения к основе своей мощи. хотя бы почувствовать, что она рядом с тобой, доступна и отзывчива, и может быть призвана, если слова кончатся, а противоречия нет. Поэтому сходил с ума ветер, накатывал жар от пытавшегося прорваться сквозь плотную пелену солнца, словно в нетерпении подрагивала земля и застревал во рту вязкий влажный воздух. И даже привычные цвета с оттенками чудили, перебираясь по спектру выше и ниже. Слишком много воли и власти в одном месте. Сделал все, что пожелал, словно констатировала принцесса, разглядывая причуды окружающего мира сквозь бронированное стекло лимузина. О факте нашей беседы с князем ей уже дисциплинированно доложил охранник, не скрывая оттенков и настроений диалога, слова остались вне его доступа, но лица и движения не скрыть. «Поехали в часовню». Разглядывал я пролетающие мимо улицы и кварталы столицы. «Зачем?» — насторожилась она. «Дадим друг другу клятву верности, как полагается супругам». «Вот так просто заедем?» — заёрзала принцесса, примешивая к тону оттенки недовольства и обиды. «Без сватов, гостей и торжества?» Я дипломатично отмолчался, не акцентируя внимание на состоявшемся штампе в ее паспорте. как и на том, что никакими обязательствами он не обременялся, даже расплывчатыми, неточными и скользкими, что произносится на брачных церемониях, молодыми восторженно, а пожившими с изрядным цинизмом. Хотя клятвы могли быть и очень строгими, но это ведь мера доверия между любимыми, как можно требовать угрозой. Полагало, ты останешься там, персней у тебя достаточно, чтобы быть услышанным и требовать, мы бы тебя поддержали. Сами прибегут. Слишком опрометчиво. Вы же прибежали. Принцесса промолчала. Хотя искренние ее чувства отразились в резко отъехавшем лимузине, стоило мне выйти у своей высотки. Машина сопровождения даром, что не окатили водой из луж. Мелочно, чтобы обидеть, но достаточно эмоционально, чтобы подчеркнуть недовольство. Короткий путь до дверей, впрочем, оказался чуть интереснее, чем обычно. «Я жду вас уже второй час», — возмущенно обратился ко мне престарелый господин, кутавшийся возле дверей в пальто. Погода не способствовала хорошему настроению. От того слегка вымокший мужчина на шестом десятке лет, придерживающий отцеревшую шляпу одной рукой, а кожаный портфель другой, даже не пожелал подать руку и представиться. Внутри в тепло и сухость холла его не запустили, что вполне логично по нынешним неспокойным временам. Но и не прогнали подальше, а это могло значить пройденную проверку личности и важность его вопроса. «Вам назначено?» – вежливо спросил я, вызвав очередную вспышку гнева. «Костюбов! Геннадий Олегович!» – фыркнул он в ответ. «Поверенный княж Чешуйского Артема Евгеньевича!» Вот как заинтересовался я. Как он сам? Его сиятельство в командировке, сделал мужчина загадочный взгляд. Но я был уполномочен задолго до его отъезда. По воле его сиятельства на Самойлова Максима и Еремееву Нику подготовлены заявки на аттестацию ранга силы две недели назад, добавил он ворчливости в голос. И чтоб вы думали, рекомые персоны не явились на экзамен. «У нас были дела?» — неловко отозвался я, припоминая. «Как же давно это было, словно и не месяцем раньше!» «Дела?» — зашелся поверенный ядовитым тоном. «Вы уж простите, молодой человек, но за вас ручался сам его сиятельство, а у вас вот не задача дела. И какие же, позволено ли мне будет узнать, чтобы самого Артема Евгеньевича так подводить?» «А я подвожу?» – почувствовал я растерянность. «Бланки, именные, высокоранговые, особого учета!» – с укором смотрели на меня. «Вас даже не пригласили на экзамен, вас выдвинули на него от нашего княжества, и вас на нем нет!» – искренне огорчался мужчина. «Что о нас подумают, вы можете представить? Что подумают об уважаемом Артеме Евгеньиче?» «Я так понимаю, что-то можно исправить, раз вы тут?» Приостановил я поток его расстройства. «У вас есть три дня до закрытия ведомости», категорично постановил он. «Университетом-то как повеяло». «На вашу беду комиссия этого года не станет устраивать дополнительную аттестацию, но на вашу радость...» сделал он многозначительную паузу. «В городе огромное количество высокородных господ... которых можно заинтересовать в проведении частной аттестации. «Вы, я посмотрю, не бедны?» — убедительно оглядел он холл моей высотки. «Бланк должны заверить три княжеских печати». «На вашу же радость!» — вздохнул он вновь. «В городе есть друзья шуйских. Они предупреждены, но договариваться вам все равно придется. Я дам вам список и рекомендуемые подарки», — заворчал он, расстегивая застежку портфеля. Благо, под козырьком входа мы были защищены от непогоды. «Подойдет печать любого князя?» На всякий случай уточнил я. «Из внесенных в гербовые книги империи», громко дышал он, выискивая среди всех бумаг нужные. «Вот, будьте добры!» Протянул он два плотных зеленоватых листа с гербом шуйских по центру сверху и их печатью возле имени соискателя, так чтобы оттиск слегка придавливал буквы. Чуть ниже стояло незаполненное поле ранга претендента и разлинованные строчки для людей, ранг подтверждавших своим именем, подписью и печатью. Место им под это выделялось как бы не в половину листа, точно такой же для Ники. Я с интересом принял бланки, благодарно кивнул и пожелал согнуть для удобства. «Стойте!» — всполошился поверенный, заставив меня замереть. «Не сгибайте бланки!» Их сиятельства весьма привередливы и могут отказаться от подписи мятой бумаги. Прецеденты случались, молодой человек. Неодобрительно покачал он головой. Недоуменно пожав плечами, я распрямил бланки вновь. Затем достал сотовый и набрал повтор последнего набранного номера. Вернись. А вот вам файлик, чтобы не промокли, бережно предложил Геннадий Олегович, сам же ловко надев его на бланки. И будто даже слегка успокоился. Во всяком случае, мандраж у него над этими бумагами слегка унялся. А потом и вовсе пропал, сменившись оторопью, когда во всей своей неспешности машины-принцессы с императорскими гербами замерли возле входа. Торопливо вышел охранник из головного авто, на ходу раскрывая зонтик и открывая дверь перед принцессой. Величаво вышагнула Елизавета с видом недовольным, но готовым принимать извинения, потому что возвращалась она именно за ними, а как иначе? «А это», — неловко начал поверенный, указав в сторону девушки движением тут же ослабевшей руки, — «жена». «Нет, ну тогда можете сгибать, конечно», — задумчиво покосился он на бланке в моей ладони. «Передашь деду?» — протянул я бланки Елизавете. Та недовольно перевела взгляд с меня на бумаги, словно разочаровываясь в своем возвращении. «Только тебе доверить могу», — улыбнулся я ей примирительно. «Это для меня важно. Как и всегда, если на кону не подвести друга». Взгляд смягчился. «Какой ранг вписывать?» — с интересом изучила она текст. «Пусть сам решит». «Там надо три печати, ваше сиятельство», — задавленным голосом откашлялся поверенный. «Я вижу», — покровительственно произнесла принцесса, и мужчина притих, чуть сгорбившись. «Осмелюсь заметить», — робко начал он, обращаясь уже ко мне, «на экзамене обязательно надо выступить и явить технику должного ранга. Заочная аттестация противоречит духу традиции. Воля, конечно, ваша, но порядок нужно соблюсти», — слегка распалялся он от слова к слову, и словно даже сам испугался своей смелости. «Нет, не мне вам указывать, но...» «Не сомневайтесь, я выступлю в полную силу», успокаивая мягкой улыбкой, заверил его я. «Максим, какому деду передать? Князю Юсупову или князю Делара? Вежливо ждала все это время Елизавета, чтобы задать уточняющий вопрос и поскорее уйти из непогоды. «Своему?»